он, несомненно, заставит Барбару поплатиться за то, что ему в коллеге навязали парию, да еще и простолюдинку. Что же делать? Наконец-то ей представилась долгожданная возможность, о которой она мечтала и молилась, возможность показать себя с наилучшей стороны, закрепиться в следственном отделе. Единственный шанс — сгладить все шероховатости, все глупости, слетевшие у нее с языка за последние десять лет, все идиотские ошибки. «Вы можете многому научиться, работая с Линли», — озадачено хмурясь, припомнила она слова у Эберли. «Чему она может научиться у Линли? Какое вино заказывать к обеду? Как пройтись в танцы? Как развлечь полную комнату блестящих гостей? Чему она может научиться у Линли? Разумеется, ничему. Но Барбара слишком хорошо понимала, что Линли — ее единственная надежда вернуться в следственный отдел, и, стоя на ступенях у входа в его роскошный особняк, она тщательно продумывала, как ей установить нормальные отношения с этим человеком. «Полное подчинение», — сказала она себе. «Никакой инициативы, никаких идей. Соглашаться с каждой его мыслью, с каждым словом». «Главное — выжить», — решила она, нажимая на кнопку звонка. Она думала, что дверь откроет красивое горничное в нарядном форменном платье, но ее ожидало разочарование — Линли собственноручно отворил дверь. Он был в тапочках. В одной руке держал гренок, а на кончике аристократического носа красовались очки. — А, Хейверс! — приветствовал он ее взглядом поверх очков. — Раненько пожаловали. Великолепно — Великолепно! Он повел ее в дальнюю часть дома. в полную воздухо-столовую со свежими скатертьями и столь же свежими светло-зелеными стенами. В одном конце комнаты высокие стеклянные двери без занавеси открывали вид на цветущий поздними цветами сад. Возле стены на сервировочном столике орехового дерева красовались серебряные блюда завтраком. В комнате вкусно пахло теплым хлебом и беконом. Барбара почувствовала голодную пустоту в желудке. Прижав руку к животу, она уговаривала себя забыть о том, что ее утро началось с крутого яйца и подсушенного хлебца. Обеденный стол был накрыт на две персоны. Барбара сперва удивилась, но тут же припомнила о свидании в поздний час, которое Линли назначил леди Хелен Клайд. Разумеется, дама все еще нежится в его постели. Не станет же она подниматься раньше половины одиннадцатого. «Угощайтесь!» — Линдли рассеянно ткнул вилкой в сторону сервировочного столика, другой рукой подбирая несколько страниц из полицейского отчета, рассыпанного посреди чайного сервиза. «По-моему, когда ешь, и думается лучше». Только копченую лососину не трогайте. Она, кажется, перележала. — Спасибо, не стоит, — сдержанно отвечала Барбара. — Я уже поела, сэр.